И совсем по-женски, спрятав лицо на груди подруги, Екатерина залилась слезами. Ждать одно осталось. Думаю, что недолго уж. Больше и сказать ничего не умею. Попробуй, сама хорошенько спроси его. Вот хоть нынче, после обеда, как останетесь вдвоем, и приступи к нему. Пора маску снимать. Маску? — Так ты уверяешь? — Нынче. — Ох, Аннеточка, я сколько раз пробовала, а приступить духу не хватает. — Глупые мы, самые сильные женщины, а все же глупые. — Хорошо, я возьму на себя решимость, я спрошу. Только ты близко будь. Если правда, если он мне скажет так прямо, не знаю, перенесу ли. А надо же узнать. Покончить надо. Теперь такая пора трудная. Враги кругом. Людей нету. Сама чуть не фураж для солдат собирать должна. Тут враги. На юге война. На западе Пруссия кулаки сжимает. Даже придет с того, гляди, из Польши войска выводить. Царство шатается. Надо весь ум собрать, всю душу взбодрить. А тут сердце мое растерзано, думам мешает, лишает смысла и памяти. Нельзя так. Правда, ждать нечего. Один конец. Мне мое царство десятка графов дороже. Хоть бы и любил меня, хоть бы и на время задурил. Надо кончать. Без любви, без всякой ты права лучше этого мальчика приблизить. Пусть место занимает. И спокойней буду. Двадцать семь лет честно послужило трону, и теперь надо обо всем забыть. Решу. Нынче. А ты своего ротмистра готовь, чтобы не подумал этот зазнайка, что я жалеть по нем стану. Иди. Зови мне Козлова. Чесаться. Одеваться пора. К столу время. Выйду, похвалишь меня. Никто не заметит, что у государыни, у всероссийской, сердце может, как у простой слабой женщины, тосковать и кровью обливаться. Тебе спасибо, милая. Сумела мне доброе слово, как надо сказать. Зови людей моих. Быстрыми шагами направилась государыня в свою уборную. Нарышкина, со вздохом облегчения последовало за нею. Объяснение произошло в тот же день, после обеда, и длилось около четырех битых часов. В семь часов граф Дмитриев Мамонов, измученный, бледный, вышел из комнаты Екатерины, поднялся во второй этаж флигеля, который занимал во дворце кинулся на диван в кабинете и долго так лежал мрачный, безмолвный, не спуская к себе никого. Екатерина с пылающим лицом, с заплаканными глазами, которые даже припухли от слез, впустила к себе Нарышкину, и долго они толковали вдвоем. О сцене сейчас же сделалось известно всюду во дворце, и хотя подробностей никто не знал никаких, но догадки, высказанные с разных сторон, были довольно близки к истине. Совершенно неожиданно, Ровно в девять государня появилась из своей спальни и вместе с Нарышкиной быстро прошла в парк к светлому красивому пруду, брошенному искусной рукой среди обширной зеленой лужайки, от которой лучами расходились в разные стороны тенистые ровные аллеи. Причудливо подстриженные деревья и кусты, густые, стеной поднятые зеленые изгороди, окаймляли лужайку, как живой забор. Только темные пролеты аллей нарушали сплошную зелень оград, как бы прорывая их своею заманчивой, густеющей, что не дальше поглядеть темнотою. Белые ночи придавали особый, мертвенно-серебристый отблеск и гладкой поверхности озера и свежей зеленой листве. Ночной свет, разлитый повсюду и не дающий тени, настраивал на грустный, но в то же время мирный лад. Как сильно по вечерам пахнут цветы, — заметила Екатерина, проходя мимо цветника. Можно подумать, что это часть их любви. Говорят, что так оно и есть, Ваше Величество. По вечерам, когда село солнце, когда тихо, когда все заботы отошли, когда прохладно и легче дышать, а они не глупы, эти цветы покачивая головой негромко, как будто рассуждая сама с собой, сказала государыня. «Все, что живет, цветет и любит, все это создано не без ума, Машер. Правда твоя, Анет. Екатерина глубоко вздохнула, и они медленно двинулись вдоль пруда». На одном из поворотов, когда веселый подстриженный густой кустарник вдруг раздвинулся, открывая вид на озеро, они совсем близко перед собой различили на скамейке темную фигуру сидящего мужчины военного. Он был погружен в глубокую думу и, казалось, не слышал, не замечал приближения государыни и ее спутницы. Екатерина готова была свернуть в сторону, чтобы не видеть чужого постороннего лица и самой не показаться в таком расстроенном виде, как была сейчас, но Нарышкина, словно не понимая ее намерения, спокойно подвигалась по аллее, не выпуская руки подруги, как держала ее раньше. В шагах в пяти-шести от скамьи, куда привела обеих аллея, они очутились почти лицом к лицу с сидящим. Это был Платон Зубов, бледный, мечтательный. Глаза его были опущены, словно на дне пруда, который был у его ног, лежала какая-то великая загадка, поставленная ему для разрешения. Шорох шагов полей вывел его, наконец, из задумчивого оцепенения. Узнав обеих дам, ротмистр вскочил, вытянулся, отдавая честь, и в то же время, словно против воли, взгляд его, более чем это предписано артикулом, впился в лицо государыни. Взгляд Екатерины невольно скрестился с этим жадным, горящим, как показалось ей, взглядом. Что-то давно знакомое, приятное напомнил и всколыхнул в ней этот упорный, наивно дерзкий, хотя и полный почтительного обожания взгляд и сейчас же он потух, опустился вниз, как будто не вынес ответного взора, брошенного ему помимо воли этой неуведающей очаровательницей, Семирамидой Севера по словам друзей, мисс новых дней по отзыву завистников, врагов и клеветников. Ласково, приветливее обыкновенного кивнув головой молчаливому мечтателю. Екатерина прошла мимо своей твердой, величавой походкой. И, не оборачиваясь, не видя, она ясно чувствовала на себе, на плечах, на кончике уха вдруг зардевшегося от чего-то все тот же упорный, жадный взгляд красивых больших бархатных глаз. «А знаешь...» Он совсем не дурен собой, после долгого молчания бросила она на Рышкиной, словно мимоходом. — Так все говорят, — отозвалась та, давно уже ожидавшая этих именно слов. И снова в молчании обе пошли дальше.